Глава 21 Очнулась я от холода и резкого притока силы. Не сразу поняла, где именно нахожусь. Ласковая и прохладная сила Луны омывала каждую клеточку, наполняя здоровьем и энергией. Воздух, которым я дышала, был чист и прохладен, ничем не напоминая тяжёлый воздух мёртвых земель. Открыла глаза, приподняла голову, и поняла, что Альгерд стоит где-то на улице и держит меня на руках. Неловко дёрнулась, испытывая смущение. «Не торопись!» — Альгерд слегка тряхнул меня на руках. «Луна почти в зените. Такой резкий прилив силы может вызвать головокружение». Я огляделась. Мы находились во дворе дома Сангира Эрса. «Отпусти, Альгерт, мне уже лучше». Он аккуратно поставил меня на землю, но не отпустил, продолжая придерживать за талию и плечи. «Твоя сила выросла, Лунка». Даже без его слов я чувствовала это. Мне страшно было спросить, сколько людей погибло, но сделать это было необходимо. На мой вопрос Альгерт болезненно поморщился и сказал... Двое ушли к Силе, но, Лунка, если тебе лучше, может быть, ты утром посмотришь раненых? Сколько? Семеро, включая Сангира Эрса. Сила тьмы тоже выросла. Я вздохнула. При нападении на обоз погибло только трое, и это были селяне и охранники, а не военные. Альгерт прав. Сила тьмы растёт. По-прежнему придерживая за плечи, Альгерт повёл меня к дому, говоря при этом. «Там накрыт ужин. Ты поешь, отдохнёшь и завтра примешься за лечение». Я резко остановилась. «Альгерт, я полна силы, а поесть могу и позднее. Пусть даже люди без сознания, но всё равно тьма жрёт их тела и души. Прикажи вынести их сюда. Пока луна в зените, Я смогу вылечить всех». В своих словах я не сомневалась. Совершенно не было страха, как тогда, когда я лечила Харта. Я точно знала, что справлюсь. Альгерт усадил меня на крыльцо и вошел в дом. Через несколько минут засуетились люди. Прямо на траву во дворе кидали тюфяки, и вдвоем-втроем мужчины начали выносить раненых. Тонкий аромат гнили и смерти плыл в серебристых лучах Луны. Я с ужасом смотрела на рваные раны, которые на лежащих без сознания людях разбинтовывали и обнажали молчаливые мужчины. Сил мне хватит, Луна щедра, но если учесть, что я самый сильный лунный маг в этом мире. Меня вовсе не грела мысль, что я единственна и неповторима. Я с ужасом подумала, кто сможет помочь этим людям, когда мы уйдем через портал. Хотя, если маги-ученые рассчитали все правильно, тьма, потянувшись за нами, будет заперта между входом и выходом портала. А если они ошиблись? Лечение я закончила через пару часов, но, несмотря на мощную силу Луны, чувствовала себя уставшей и вымотанной. Альгерт лично проследил, чтобы я не завалилась спать, а плотно поела. После еды мне стало немного легче. «Ты слишком мало знаешь о магии, Лунка. Она отнюдь не всесильна. В теле каждого мага должен существовать баланс, этакая точка равновесия физической и магической силы. Конечно, маг, в отличие от простеца, долгое время может поддерживать себя только магией и быть при этом и энергичным, и бодрым, Только этот способ вызывает привыкание. Я знаю. Рон Сингер рассказывал мне об этом. «А раз знаешь, тогда не изводи себя так», ворчливо заявил Альгерт. «Отправляйся-ка ты спать». Альгерт проводил меня в спальню. К этому времени у меня слипались глаза. И хлопочущая Нуна помогла мне, приговаривая «Дай вам силы счастья в жизни, сан -Геалуна. Уснула я мгновенно, еще до того, как за Нуной закрылась дверь. Сложно сказать, сколько я проспала, похоже, что весь день. Когда открыла глаза, за окном уже было темно. Я с удовольствием потянулась и решила поваляться еще немного. В конце концов, не каждый день у меня бывают такие нагрузки. Думаю, я вполне заслужила маленькую слабость. Мысли непроизвольно крутились вокруг всей этой ситуации с тьмой. Меня немного пугало то, что после моего ухода лунных магов в этом мире не оставалось. Я могла утешать себя только тем, что магия, как и природа, не терпит пустоты, и даже если при закрытом портале обычная магия в этом мире однажды закончится полностью, то, скорее всего, на её место придёт магия Луны. Мне жаль того лунного мага, который придёт мне на смену в этом мире. Каждый лунный проходит через боль и потрясение. Но мир Архида вообще не имеет лунной магии, а так как именно она является лучшей приманкой для тьмы, поскольку именно на силу луны торвётся, как голодный вампир, на свежую кровь, наш с Альгердом переход через портал заманит и навеки запрёт тьму в самом портале. В данном случае... Если рассуждать логически, портал между мирами являлся той самой пресловутой точкой равновесия, и только там мы сможем заключить тьму. Так считают маги-учёные. Мне остаётся только верить. Я уже почти решила встать, когда дверь чуть приоткрылась и заглянула Нуна. Заметив, что я не сплю, она заулыбалась и вплыла в дверь, торжественно неся на руках полный поднос еды. Сейчас вам обязательно подкрепиться нужно, Санги Алуна. Все знают, магам нужно хорошо кушать. Благодарю за заботу, но у тебя, наверное, много дел в доме. О, Санги Алуна, не волнуйтесь. Сегодня у меня помощников и помощниц столько, что я могу сесть сложить ручки прямо как настоящие Санги и только раздавать указания. Она так дружелюбно улыбалась, так старательно устанавливала мне на кровати поднос на невысоких ножках, что я не выдержала и тоже заулыбалась, просто потому, что была молода, здорова и многое смогла сделать вчера ночью. Благо, что силы был избыток. Прошло еще четыре дня, и все члены нашей команды собрались под крышей дома Сангира Эрса. Молчаливый Нилс, прибывший последним, передал мне по поручению Сангира Зорта Письмо от Ронса Ингора, небольшую записку Ронса Верты и толстый конверт от дяди Ангуса и тети Римы. Больше всего меня порадовало письмо Ронса Ингора. Когда он вернулся и не обнаружил свою помощницу в замке, то долго искал и пытался понять, что могло пойти не так, почему я не оставила ему даже маленькой записки. Они с Ронсой Вертой беспокоились обо мне и волновались, не обидели ли меня чем-то. Рон Сингер писал, «Теперь, Луночка, и мне, и Ронсе Верте, конечно, стало легче. Курьер из столицы никаких пояснений толком не дал. Сказал только, что у тебя все благополучно. Мы с Вертой надеемся, что когда-нибудь ты приедешь повидать нас. Дай тебе силы, здоровья и всего самого лучшего». Письмо дяде Ангусы и тете Риммы, пусть и не слишком грамотная, но написанная с любовью и теплом, вызвала слезы у меня на глазах. Похоже, им курьер сказал немного больше, потому что они прощались со мной насовсем. Также дядя Ангус писал, что решением какого-то высокопоставленного сангира дом передан в полное владение моей мачехи. А им с Римой назначена пожизненная пенсия в размере ста серебряных тингов на каждого из них ежемесячно. Тётя Рима в письме называла меня доченькой и очень жалела, что я не смогла их навестить сама. А ещё писала, как они взяли на воспитание двоих осиротевших малышей из лесного. Мальчик шести лет по имени Брайт и новорождённая малышка, которую они назвали Алунной в честь меня. Вечер я потратила, читая и перечитывая письма людей, ставших мне близкими. Я понимала, что больше мы не увидимся никогда. Все мои долги в этом мире были закрыты. Альгерт забрал мой нож, который мы подобрали в оружейной комнате Сангира Зорта, и наточил его до бритвенной остроты. Вряд ли я смогу им воспользоваться, хоть он и закалён в крови нечисти, Но идти в поход совсем без оружия мне казалось просто нелогичным. В день, когда мы отправились в путь до границы мёртвой земли, нас сопровождал молчаливый эскорт из выживших солдат, нескольких жителей города и самого Сангира Эрса. Эта небольшая кучка людей осталась стоять на вымощенной камнем дороге, когда девять человек ступили на пески мёртвых земель. Первым шёл Герт Ольф. За ним рыжие близнецы кей и Нилс. Следом я и Альгерт. За нами Герт, который прибыл с Ольфом. Замыкали отряд два мастера сабельного боя, Герды Мартин и Хенрик. И лучший лучник страны, как мне его представили, Герт Янг. Молодой, веселый, даже несколько болтливый юноша, чуть не и маслатый. Зато по рассказам он умудрялся, всадив одну стрелу в цель, расщеплять ее на две половины следующей. Шли мы хорошим, быстрым темпом. Каждые полтора-два часа делали небольшой привал, и Герт Ольф, единственный из магов военных, у которых сохранился пространственный карман, наливал всем новую порцию травяного взвара во фляге. Сухой какой-то наждачный воздух этой пустыни обжигал горло, и смачивать его взваром приходилось каждые 10-15 минут, иначе дышать становилось просто невозможно. Пили мы прямо на ходу крошечными глотками, но всё равно тело почти постоянно было покрыто испариной. Тепло шло не только от весеннего солнца, но и от чёрного горячего песка. Когда я захотела в туалет, возник небольшой конфликт. Альгерд наотрез отказался отпустить меня одну. Другие члены отряда сочувственно молчали. И сочувствовали они явно не мне, а Альгерду. Пришлось смириться. Отойдя пару десятков метров к ближайшей скрученной скале, мы зашли за уступ, отгородивший нас от отряда. Альгерд повернулся ко мне спиной и сказал, «Давай». Я совершенно растерялась. «Альгерт, позволь мне отойти ещё немного, хотя бы вот за тот скальный выступ. Я просто не могу так». Альгерт резко, так что за спиной взметнулся защищающий от солнца плащ, развернулся ко мне, схватил за плечи и, глядя чётко в глаза, сказал «Если хочешь, можешь делать свои дела прямо в одежду. Мне наплевать, как от тебя будет пахнуть. Но без присмотра ты не останешься ни на секунду». Он встряхнул меня, как куклу, и повторил. «Ни на секунду. Ты поняла меня?» От смущения и злости на глазах навернулись слезы. «И пусть умом я понимала, что Альгерт, возможно, прав». Что-то бестолково земное, вбитое поколениями предков, заставляло меня возражать. «Альгерд, я просто не могу так, как ты не понимаешь?» Альгерд так же резко, как схватил, отпустил мои плечи, даже чуть оттолкнул от себя. И с каким-то совершенно равнодушным лицом абсолютно безэмоционально сказал. «Я думал, ты умнее». «Сангелуна». «Решайте, пожалуйста, быстрее, нас ждут люди». Затем повернулся спиной и отошёл ровно на два шага. Я стояла растерянная, не зная, что делать. Но тот Альгерт, не поворачиваясь ко мне, произнёс. «На войне нет мужчин и женщин. Есть только свои и чужие». Умом понимая, что он прав, но испытывая дикое стеснение, Я с трудом сделала свои дела, вытерлась заранее приготовленным лоскутом ткани и закидала всё чёрным песком, напоминая себе жалкую уличную собачку. Мы вернулись к нашим спутникам, и ещё пару часов я стыдливо прятала глаза, стараясь не встречаться ни с кем взглядами. Но я прекрасно видела, что даже мужчины отходили по своим делам только вдвоём. И снова и снова повторяла себе. «Терпи, Лунка, это ненадолго». На ночевку мы расположились вечером в небольшой лощине. По периметру лощины, замыкая круг, Герд Мартин растянул красивую шелковистую нить, связав ее забавным бантиком. На мой вопросительный взгляд пояснил. Охранная система. Если появится тьма, она вспыхнет. Спальные места в походе устраивал себе каждый сам. Я привычно расстелила одеяло рядом с пледом Альгерда. На крошечном костерке булькал котел с кашей, распространяя вкусный мясной запах. Каждый из этих мужчин, проведший в боях и походах большую часть жизни, был и неприхотлив, и умел. Об этом можно было судить даже по крошечному костерку под котлом. Я прекрасно осознавала, что потратила бы на приготовление простой каши гораздо больше поленьев. Но поскольку пространственный карман Герда Ольфа Был не слишком велик, и дровами и взваром нужно было распоряжаться очень разумно, меня до готовки просто не допустили. Герд Ольф, бывший главным в этом переходе, разбил мужчин на пары для несения дежурства. Меня к моему смущению никто не собирался напрягать никакой работой. Дежурство Альгерда выпало на предутренние часы. Потому сразу после ужина мы привычно устроили с подобщим одеялом «Альгерт, прости меня за...» Он повернулся ко мне, глянул в глаза и сказал, «И ты меня прости, я был излишний резок».